Глава 24 Как говорил мой старик-отец, ожидание драки хуже самой драки. Лучше честно получить по зубам и копить деньги на стоматолога, чем трястись в ожидании этого дня. Я сверился со встроенным интерфейсом. С тех пор, как магистра накрыл летающую платформу сферы отрицания, прошло уже 10 минут. Ничего не происходило. Все так же полило солнце. Ветер все так же гонял по прериям шары перекати-поля. Техассы терпливо лежали на своих огневых позициях. Магистр где-то раздобыл короткий окурок сигары и пытался его раскурить, чуть не обжигая губы. Для полного погружения не хватало только музыки Энио Морриконе. — Не хватает музыки Энио Морриконе, — заметил я. — Мне больше Ганс, сука, Циммер, нравится, — сказал Виталик. — А разве он писал для вестернов? — А кого это вообще волнует, к хренам? — поинтересовался Виталик. «Слышь, доцент, ты уверен, что все идет как надо?» «Уверен», — отозвался магистр, — «и называй меня мессиром». «Ага, обязательно», — пообещал Виталик. Мы стояли, напряженно вглядываясь вдаль. Время шло, а мы стояли, а время шло. «Хорошо, сука, стоим», — сказал Виталик. «Слушайте, а может быть это хороший знак? Может, они уже его урыли там, астральные наши, сука, бойцы?» «Может быть, прикопали его к хренам, так что он и пикнуть не успел?» «Нет», — магистр таки перестал мучить несчастный окурок и выплюнул его на землю. «Я получаю сообщение по своим каналам. Наши союзники уже вступили с ним в бой в местах его высадки». «И куда ты их получаешь?» — поинтересовался Виталик. «В голову?» — сказал магистр. «А почему у нас так тихо?» «Это нормально», — сказал магистр. «Он ищет, откуда по нему был нанесен удар, но еще не нашел». Как найдет, вечер тут же перестанет быть томным. Я еще раз сверился с интерфейсом. Было три часа дня. Вполне возможно, что до вечера мы и не доживем. Время продолжало идти. Мы продолжали стоять. — Не люблю такую войну, — сказал Виталик. — Незрелищно как-то. Экшена не хватает. — Зато саспенса хоть лопатой кидай, — сказал магистр. — Так это не то, — глубокомысленно сказал Виталик и не менее веско припечатал. — К хренам! «Ты кем при жизни был, ковбой?» — спросил магистр. «Маршрутку, сука, водил!» — тяжело вздохнул Виталик. «Разве не очевидно?» Мы стояли. Время шло. Двадцать минут. «Там бы еще двоих!» — сказал Виталик. «Могли бы великолепную семерку тут закосплеить, к хренам! Азиат у нас уже есть, так что желательно индейца и негра». «Ты в курсе, что там почти все померли?» — спросил я. — Проблемы индейцев и негров меня мало интересуют, — сказал Виталик. — В новой версии как раз они-то и выжили, — сказал я. — Поэтому я и не смотрю новые версии, — сказал Виталик. — То у них терминатор что шьет, то предатор с олиеном спаривается, а то и вовсе Джек-Воробей баба. — Капитан Джек-Воробей машинально поправил я, и это как раз снять не успели. — Хоть какая-то польза от вашей системы, — сказал Виталик. «Если бы не система, ты бы сейчас лежал в земле», — заметил магистр. «Ты так говоришь, будто это что-то плохое», — сказал Виталик. «Помереть не страшно. Страшно, если потом тебя в экранизации какой-нибудь Козловский сыграет». «Не твой экипаж», — сказал я. Ростом не вышел. «А кто вышел так хренам?» «Не знаю», — сказал я. «Пока в голову только Киркоров приходит». сказал Виталик. «Киркоров мне не нравится. Слащавый он какой-то. Весь подкрашенный, подпудренный. Одно слово. Румын!» «Так он болгарин», — сказал магистр. «Да? А какая разница? И как ты, чудище инопланетное, вообще в наших родных чудищах разбираешься?» «У меня феноменальная память на всякую чепуху», — сказал магистр. «Может быть, пока тебе ее не отшибло и у нас минутка свободная выдалась, мы о делах поговорим?» — спросил я. «Дела у прокурора», — сказал магистр. «А наша свободная минутка только что закончилась». «Вот так, сука, всегда», — сказал Виталик. «На самом интересном месте». В метрах в шестистах от нас по направлению два часа воздух разрезала черная трещина, которая быстро принялась расширяться и разрослась до размеров портала, откуда сразу же полезли паладины Ричарды в совершенно товарных количествах. Одна сотня, вторая. После третий я перестал считать, потому что это было бессмысленно. Два новых портала открылись на шесть и восемь часов, на том же расстоянии. «А чего они так далеко?» — спросил я. «Владение портальными технологиями и все такое». в платформу встроен блокиратор», — сказал магистр. «Ближе им не высадится. Ближе только ножками». «А почему тогда...» «Ты все узнаешь», — сказал магистр. «В свое время». «Вот не люблю я такие заходы». Паладины выстраивались в квадраты, и каждый квадрат насчитывал. «Да не так уж это и важно». Паладинов было много, и все они были и Ричарды, и все они были против нас. Когда количество паладинов перевалило за несколько тысяч, квадраты принялись выдвигаться в нашу сторону. Земля начала передавать нездоровые вибрации. «Уныло как-то идут псы-рыцари», — прокомментировал Виталик. «Вяленько, без огонька, могли бы хоть свиньей построиться». «Это римская фишка», — сообщил ему магистр. «Римские легионы такими построениями воевать ходили». «Так тогда пулеметов не было», — сказал Виталик что это ваш искусственный, сука, интеллект, какой-то не слишком интеллектуальный». «Это разведка боем, не более», — сказал магистр. «Ты, главное, не забывай, что он таких паладинов пачками клепает». Паладины шли, мы стояли. «Слушай, Чапай», — сказал Виталик, — «ты тут вроде как времени побольше моего провел, так что у меня к тебе вопрос. Ты хоть раз видел, что у них там под этими шлемами?» «Нет», — сказал я. «И тебе не любопытно?» «Нет», — сказал я. «Скучный ты человек, физрук!» Ричарды сократили расстояние вдвое, так что, возможно, стало рассмотреть подробности. Паладины прикрывались тяжелыми черными щитами, а мечи пока держали в ножнах. Все они были одинаковые, как олдскульные имперские штурмовики, только другого цвета и без бластеров, зато с арбалетами. Арбалеты они вытащили синхронно, словно по команде, но на самом деле команда была им вовсе не нужна, потому что, по сути, они были одним и тем же существом. Арбалеты были короткие, легкие, уже снаряженные и готовые к стрельбе. Так что Ричарды могли управляться с ними одной рукой, не убирая в инвентарь щиты. Что ж, теперь стало понятно, почему он толпу Элрондов сюда не нагнал. Наверное, он тоже пытался вывести из своих паладинов универсальных солдат. Не знаю, насколько у него получилось, но на пулеметы они перли как бессмертные. Они выстрелили. На мгновение небо потемнело от коротких арбалетных болтов которые уже через миг должны были обрушиться на нас, наш Швагенбург и прикрытых силовыми полями астральных воинов. А даже я, хоть и неубиваемый, но все равно поморщился, готовясь вынимать железо из тела. Но тут магистр щелкнул пальцами, и болты, презрев все законы баллистики, совершили в воздухе разворот на 180 градусов и полетели обратно. Количество паладинов сократилось на несколько сотен, и больше они не стреляли. — Вот когда круто, тогда круто! — сказал Виталик. «А с баллистической ракетой ты такой фокус тоже провернуть можешь?» «Не сегодня», — сказал магистр. «Между нами девочками», — сказал Виталик. «А какой у тебя класс?» «Звездный разрушитель», — сказал магистр. «А это разве не название имперского крейсера?» — спросил Виталик. «Врешь ведь, как пить дать врешь! Ладно, сам посмотрю». И он посмотрел на магистра, по-особому прищурившись. Так что сразу стало понятно, он читает. И читает он то, что простой смертный не прочитает никогда. Магистр, видимо, тоже это осознал. «Прекрати!» — сказал он. «Или я лично тебя упокою!» «Ладно, повелитель хаоса!» — сказал Виталик. Он перестал щуриться, но не отвернулся. «Не волнуйся, другие твои секреты мне не нужны. Ты же все равно не знаешь, кто на самом деле убил Кеннеди!» Со всех сторон до нас донесся скрежет, вытаскиваемый из ножен стали. Паладины обнажили мечи. Магистр поднес к лицу свое переговорное устройство. «Огонь!» — скомандовал он. В следующий миг я оглох. Пулеметы стреляют громко, и пулеметов тут было чертовски много. И стояли они со всех сторон. То ли из-за массового производства Элронт был вынужден понерфить своих паладинов, то ли боеприпас был из какой-то серьезной оружейной лавки. Но в первые 30 секунд паладины ложились под огнем рейнджеров, как колосья, и нам удалось сократить их численность едва ли не вдвое а потом их щиты стали пуленепробиваемыми. «Бронебойными!» — скомандовал магистр. Перезарядка заняла всего секунд двадцать. Исторически так сложилось, что в извечном споре между снарядом и броней постоянно выигрывает снаряд. Или, говоря иными словами, то, что один человек сделал, другой человек завсегда сломать может. Кольчуги худо-бедно защищали от стрел, но нет арбалетных болтов, а изобретению мушкета свело нет смысла таскать на себе одежду из железа. Бронежилеты прошиваются боеприпасом с тефлоновым покрытием. И нет такого танка, который нельзя было зафигачить из достаточно солидного ствола. элронд перестраивался на ходу. Но укрепление паладинской брони все-таки потребовало какого-то времени. И за это время рейнджеры успели накосить еще столько же. Прерия была завалена телами в черной броне. Но праздновать победу было рано. Из портала лезли все новые и новые твари. «Я не совсем понимаю, зачем мы тут вообще на хрен нужны?» пробормотал Виталик, как вновь прибывшие бронированные Ричарды выстраиваются в прежние порядки. «А тебя сюда, кстати, никто и не звал», — сказал магистр. «Мне вот он был нужен». «А Чапай тебе тут зачем на нахрен сдался?» «Он выжил после первого раунда», — сказал магистр. «И что?» «А действительно, и что?» «Да, я выжил, но только благодаря наноботам изначального мира, а они были конечным ресурсом». И этот ресурс, по словам самого же магистра, мне следовало поберечь до худших времен, до нашей селенной встречи. Правда, если здесь и сейчас мы проиграем, то смысла в сохранении такого ресурса немного. Если земля будет для нас потеряна, то селена может забирать венец и идти лесом вместе с лошадью, на которой она приехала. Мы тут не ради сохранения статус-кво бьемся. Новая партия Ричардов была меньше первой раза в три, но зато они оказались настолько укрепленными, что бронебойные их тоже не брали. «Тримиритовые!» — скомандовал магистр, и рейнджеры снова перезарядили свои пулеметы. Некоторое время назад, услышав незнакомое слово, я и бровью бы не повел, но после короткого визита в глубокую дыру я имел некоторое представление о том, сколько на оружейном рынке стоят тримиритовые боеприпасы. За несколько секунд магистр пульнул по врагу целым состоянием, бюджетом какого-нибудь среднеразвитого государства, например. Но ему тысяча с лишним лет, он наверняка может себе это позволить. Если положить в банк достаточно крупную сумму, за тысячу лет там одних только процентов набежит. Тут, конечно, еще вопрос, где взять такой банк, чтобы тысячу лет простоял и не лопнул. Но наверняка существуют какие-то варианты. Вон в Авалоне уже 800 лет все стабильно, и одно и то же лицо у власти. Довольно, кстати, человеческое, если просто на вид. Очевидно, Элронд мог наращивать своим предатком броню только до определенного предела. И он достиг этого предела еще в прошлый раз, потому что тримеритовый боеприпас черная броня совершенно не держала. Ричарды продолжали падать, но я продолжал держать в уме, что запас их практически безграничен. А пулеметы стреляют быстро, и патроны, даже очень дорогие, имеют свойство заканчиваться. Особенно очень дорогие. И они закончились. «Дальше на свое усмотрение», — сказал магистр и повесил рацию на пояс. Выжившие Ричарды не спешили строиться в боевые порядки. А может быть, элронд посчитал это бессмысленным. Паладины перли на Вагенбург в одиночку и группами. А он, продолжая оправдывать свое предназначение, огрызался выстрелами из ручного оружия и редкими очередями поток Ричардов из порталов немного заметился. Это могло означать, что наши таки берут вверх в инфосфере, и у Элронда уже не хватает вычислительных мощностей, чтобы вести войну по всем фронтам. Или что он решил попробовать какую-то другую тактику. К сожалению, верным оказался именно второй вариант. Порталы, продолжавшие запускать к нам Ричардов тоненьким ручейком, вдруг раздались вширь и высь и оттуда полезло нечто совершенно невообразимое. Тут я, конечно, привираю, Это было вполне вообразимое, и, слегка напрягшись, можно было даже отыскать фамилии тех людей, которые вообразили это первыми. Это были одни из самых нелепых боевых машин, которые я только видел в жизни. Точнее, в жизни-то я их видел в первый раз, но сам образ, наверное, был знаком каждому землянину, в стране которого был интернет или функционировали кинотеатры. Элронд уже неплохо успел покопаться в нашей инфосфере, раз начал черпать оттуда вдохновение для создания своих убийственных штуковин. Потому что из всех трех порталов на нас перли самые натуральные, огромные, имперские боевые шагоходы, разумеется, покрашенные в черный цвет. Они тут же принялись палить по платформе из своих импульсных пушек или лазерных гаубиц, или плазменных мартир, уж не знаю, как эта хрень правильно называется. Внешний купол силового поля тут же окрасился красными цветами попаданий, а через несколько секунд и вовсе лопнул. Урон у новой игрушки Элронда был просто чудовищный. «Чапай, твой выход!» — скомандовал магистр. «Завари танки!» У меня был только один способ завалить танки, ведь не думал же магистр, что я побегу им навстречу и буду раздавать бронированным лапам свои фирменные сокрушительные пинки. Так что я взялся за Клавдию и до более привычным движением пальца вдавил кнопку активации призрачного клинка. Попасть одним ударом по трем мишеням, пусть и таким здоровым, но находящимся на довольно значительном расстоянии, да еще и атакующим с разных направлений, было непросто. Так что нет ничего удивительного в том, что я частично промазал. Первому шагоходу я подрубил только передние ноги, и он со страшным грохотом рухнул на землю прерии, подняв тучу пыли. Второго я рассек пополам, и он не успел толком развалиться, до да кучи еще и взорвался. А по третьему я промазал. Как бы там ни было, два из трех перестали стрелять, а нагрузка на следующий купол снизилась. «А этот?» — поинтересовался магистр, указывая на уцелевшую машину. «Откат», — сказал я и потряс битый. «Вот так всегда», — посетовал магистр. Стремительным движением истинного ганфайтера он выхватил из набедренной кобуры револьвер и выпалил шагающего монстра. Я, наверное, уточню. Он выпалил в огромный имперский боевой шагоход из револьвера. Один раз и огромный боевой имперский шагоход пал искорёженный и объятый пламенем «Всё приходится делать самому посетовал магистр крутанув револьвер на пальце и убирая его в кобуру а чего первые два сам не завалил поинтересовался у него виталик потому что применение навыка твоего друга в финансовом плане не стоит практически ничего сказал магистр а одна пуля выпущенная из этого револьвера стоит двести тысяч золотых и осталось их всего шесть штук Уже опять почувствуй, как говорится, разницу. Тем временем особенно живучие или удачливые Ричарды догребли до внешнего кольца Вагенбурга. И техассы, мгновенно переоблувшиеся в полете, и сменившие джинсы с клетчатыми рубашками на тяжелую броню, правда, всю из разных комплектов, а не такую единообразную, как у нашего врага, люто и весело рубились с ними рядом, вокруг и на своих пикапах. — Удивительный парадокс. Вы не находите? — спросил магистр. Вечер еще не наступил, а уже перестал быть томным, а из порталов полезли новые шагоходы. Глава двадцать На некоторое время на поле боя воцарилась стабильность. «Ну, в смысле, наши астральные воины все еще медитировали. Паладины рубились с рейнджерами на Вагенбурге, а из порталов периодически лезли имперские шагоходы, которые я шарашил призрачным клинком. Те, которые я не успевал рубануть из-за отката, магистр пристреливал из своего револьвера, каждый раз на бастословную дороговизну выстрела». Виталик откровенно скучал. Зарубиться с Ричардами в ближнем бою ему не позволяли скромных размеров параметры. Стрелять по ним он не мог из-за опасений зацепить техасцев. А ничего дальнобойного, способного повредить шагающему танку, в его арсенале не было. Но эта стабильность работала против нас. Рейнджеры постепенно выбывали. Кто, уходя на респаун, а кто и умирая последней смертью, у магистра заканчивались патроны. По моим прикидкам, их осталось всего два. Если он в самом начале не наврал, а он мог, с него останется. А наш противник, по-видимому, мог клепать боевую технику на коленке. А производство паладинов у него вообще на потоке стояло. И если все будет продолжаться так, как сейчас, то уже через час, а скорее всего и того быстрее, нам эту чертову платформу вообще нечем оборонять будет. И если магистр не дурак, он должен это понимать, а значит, ситуацию надо переламывать. Магистр был не дурак. Он сорвал с пояса переговорное устройство, переключил канал и сообщил какому-то неизвестному мне собеседнику. прем мне нужны три!» Ответа я не услышал, но через несколько секунд в небе над нами открылся еще один портал на том же удалении, что и предыдущий, и прямо у нас над головами. Судя по цвету, он не принадлежал Элронду и был нестационарным. Из портала вывалились три больших серебристых шара, после чего окно перехода сразу же закрылось. Шары разлетелись в разные стороны и рухнули на сцену театра военных действий, произведя среди паладинов настоящий фурор, то есть раздавив и частично разметав живую силу противника, которая только-только начала организовываться после триммеритового пулеметного залпа. Прокатившись немного по полю, шары остановились и раскрылись. Или распаковались, или трансформировались. Черт знает, как правильно обозвать этот процесс. Легендарные, огромные, человекообразные боевые роботы магистра наконец-то вступили в игру. Надо сказать, человекообразными они все-таки были весьма условно. Шеи нет, приплюснутая голова торчит прямо из массивных плеч, руки оканчиваются мечами, топорами и боевыми молотами. Ноги короткие, толстые, видимо, для большей устойчивости. Но зато они были вполне себе огромными, чуть выше имперских шагоходов, которые оказались им вообще не противниками ни разу. Лазерные лучи отскакивали от зеркальной брони, которой были покрыты бойцы магистра. Снаряды оставляли на их телах лишь мелкие выемки. Зато каждый удар, встроенного в их конечности оружия, был для шагохода смертельным, в один миг превращая грозную имперскую машину в груду дымящегося металлолома. «Вот это сука по-нашему!» — воскатился Витарик, наблюдая, как только что высунувшийся из портала шагоход, получил гигантский молотом в дыню и улетел обратно, в черную дыру, даже не успел выстрелить. «А с самого начала нельзя было этих ребят позвать!» паладина же гибли под ногами этих чудовищ, как муравьи. Мне казалось, что они им даже краску поцарапать не способны. Зато рейнджеры наконец-то смогли вздохнуть свободно. Магистр покачал головой. «Нельзя вываливать все козыри на стол в самом начале игры», — сказал он. «Много у тебя еще таких ребят?» — поинтересовался Виталик. «Меньше, чем бы мне хотелось», — сказал магистр. «Производственная база была уничтожена лет 250 назад, и вроде бы надо бы ее восстановить, но мне все время как-то недосуг было. Возможно, все дело в моей вере, что время разборок, для которых могли бы пригодиться такие ребята, уже прошло». «Если бы ты был моложе, я бы сказал, что ты, сука, наивен», — сказал Виталик. «Но поскольку тебе уже больше тысячи лет, я вынужден констатировать, что это похоже на первое проявление, сука, маразма. Не могу себе представить времена, когда сам факт обладания огромной армией здоровенных боевых роботов не будет приносить пользу». «Мне казалось, я вышел на новый уровень взаимоотношений с системой», — сказал магистр. «Но куда там, вам запросто удалось утащить меня обратно». «Полегче на поворотах», — посоветовал Виталик. «Мы тут вообще не при делах, почти». «Я с тобой позже поговорю», — пообещал магистр. «Звучит оптимистично», — сказал Виталик. «Ибо подразумевает, что хоть какое-то позже у нас все-таки будет». Если, конечно, магистр не какой-нибудь цифровой ад имел в виду. Но пока ситуация на поле боя тоже выглядела довольно оптимистично. Элронд пытался сменить тактику, и его порталы перестали быть стационарными, превратившись в маневренные. Они перемещались по прерии, стараясь отползти подальше от роботов-магистра, чтобы у паладинов и шагоходов был хоть какой-то шанс. Но роботы оказались довольно шустрыми и все равно успевали. Война изменилась, бой приобрел позиционный характер и сместился дальше. Так что и мы, и техассы получили возможность передохнуть, наслаждаясь спецэффектами, которым позавидовал бы Джордж Лукас и Майкл Бэй вместе взятые. Элронт пока показывал себя не самым изобретательным противником, больше полагаясь на численные превосходства и грубую силу. Возможно, его так плющило в инфосфере, что у него не оставалось вычислительных мощностей, чтобы придумать новые ходы. Может быть, пока мы тут прохлаждаемся, Гарри и Брюс уже вот-вот готовы принести нам победу, и мы стоим на ее пороге. Я едва успел додумать эту мысль до конца и тут же ужаснулся, потому что... Ну, потому что законы всемирного свинства работают и в системе, может быть, с какими-то частностями и исключениями. Но если что-то может пойти не так, оно обязательно пойдет. И если ты думаешь, что уже почти победил, в финальной стадии квеста обязательно отыщется какой-нибудь баг. И минут через пять ситуация действительно пошла в разнос. Все началось с Брюса. Разумеется, все это время мы краем глаза наблюдали за нашей основной атакующей силой. Так что просто не могли пропустить тот момент, когда над монахом внезапно включилась полоса здоровья. А включившись, стало стремительно сокращаться, меняя цвет зеленого на ярко-красный. Сознанием он все еще был в инфополе, и мы ничего не могли сделать, только наблюдать. Через кокон защиты, который намотал вокруг них магистр, даже бутылку зелья здоровья им не просунешь. Тем более, что одним просовыванием дело бы все равно не ограничилось. Пришлось бы открывать ему рот и вливать эликсир насильно. Полоска потускнела и погасла. Все так же, сидя в позе лотоса, Брюс принялся мерцать проходя через свой персональный респаун. Мгновением спустя его здоровье восполнилось до предельных величин, но все равно это был очень нехороший знак. «Откатом прилетело», — сказал магистр. «Похоже, пропустил там пару ударов». Я подумал, что будет, если откатом прилетит в Бордена, который вот так не умеет. В лучшем случае, если его амулет возрождения сработает, а срабатывают они далеко не всегда и не у всех, Особенно, если речь о столкновении с Элрондом идет. Он улетит на респаун и выйдет из боя, оставив Брюса биться с Пожирателем Миров один на один. В худшем. Ну, это и так понятно. Почва задоржала у нас под ногами. «Землетрясение», — предположил Виталик. «Не думаю», — сказал магистр. Виталик посмотрел вниз. Ну, как посмотрел? Примерно так же, как он вглядывался в магистра, стремясь прочитать его характеристики. «Берегись к хренам!» Но было поздно из земли ударило несколько десятков грязевых фонтанов, поднимающих пыль до 20 метров в высоту, а потом снизу полезли черви. Не знаю, посмотрел ли элронд дрожь земли или, наконец-то, добрался до дюны. Существовала ли такая хрень в системе до этого, или же это чисто его изобретение? Черви были огромными и стремительными. Они выпрыгивали из-под земли, демонстрируя нам свои коричневые, со множеством коротких щупалец и лажноножек, благодаря которым, очевидно, они и перемещались под землей бока. И еще у них были огромные, около двух метров в диаметре пасти, и зубы по кругу. Большая часть тварей навалилась на роботов-магистра. Им удалось повалить с ног сразу двоих, и они набросились на поврежденных гигантов, стремясь разорвать их бронированные тела своими генномодифицированными зубами. И тут надо отдать Элронду должное, у них начало получаться. Один из роботов оказался погребен под их телами и очень скоро перестал двигаться. Второй еще трепыхался, отмахиваясь огромным мечом. Черная кровь смешивалась с пылью и летела во все стороны. Третий пока держался на ногах, но он был связан боем и не мог прийти на помощь своим собратьям. Два червя ударили в Агенбург и проделали в нем огромные пробоины. техасы снова сменили оружие на огнестрел, отдав предпочтение самым большим калибрам. Но и этого было недостаточно. Тут лучше бы из гранатомета шмальнуть. Один червь выкопался прямо под зависшей в воздухе платформой и ударил в ее днище. Диск подбросил метр на полтора в высоту. Фигуры наших бойцов изрядно помотало внутри защитного купола. Бордену, даже не приходя в сознание, пришлось сделать пару шагов и взмахнуть руками, чтобы сохранить равновесие. Червь явно собирался повторить маневр, но магистр пристрелил его, потратив предпоследнюю пулю из своего чертовски дорогого револьвера. Я схватился за Клавдию, рубанул червя, рвавшего на куски остатки пикапов, располовинил второго, и тут призрачный клинок ушел в откат. Виталик стоял рядом и с немного растерянным видом вертел в руках дробовик. Да, тут явно нужны были пушки побольше. Элрон стремительно развивал успех. Порталы перестали играть в кошки-мышки и замерли на позициях, увеличив пропускную способность едва ли не в два раза. Дополнительно открылась еще пара. Из них сразу же черным потоком хлынули паладины. Избавившись от своего главного противника, шагоходы открыли прицельный огонь по сфере отрицания, уничтожая защиту и пробивая один слой за другим. Магистр подстрелил шагоход и последнюю пулю, а я, переждав откат, срубил еще два. Но ситуацию переломить это уже не могло. Шагоходов оставалось еще штук семь, и, по моим прикидкам, они закончат разбираться с нашими силовыми полями меньше, чем за три минуты. — Лан-Б, — возвестил магистр, — мы отступаем. Рейнджеры, очевидно, получили от него какой-то невербальный сигнал, потому что, прикрывая друг друга, начали покидать останки Вагенбурга, собираясь вокруг нас. Последний из оставшихся в строю роботов-магистра закончил разбираться со своей порцией гигантских земляных червяков и бросился в сторону шагоходов. Они перенесли на него фокус огня, заливая его разрядами бластеров и орудийными залпами. И даже он не смог выдержать такого концентрированного урона. Его продвижение замедлилось. Его корпус покрылся змеящимися шрамами трещин. Каждый его шаг стал более неуверенным, чем предыдущий. Но, по крайней мере, мы получили небольшую передышку. Магистр скинул один из куполов и загнал под него оставшихся в живых техассцев. А потом вернул защиту на место. Сам он, очевидно, собирался вступить на платформу последним. И тут, словно сюрпризов на сегодня было еще недостаточно, на картине боя появился новый штришок. Открылся одиночный портал, и из него выскочила фигурка воина в тускло светящейся серебром броне. Она ловко увернулась от прогромыхавшего мимо червя, не глядя, разрубила пару подвернувшихся под руку паладинов длинным тонким клинком и бросилась к нам. Но я почему-то был уверен, что это не подмога. «Сука — Сука! — сказал магистр. — Как же не вовремя! Интересно, когда она открывала портал в эту точку Техаса, она знала, в какой замес попадет? Или это стало для нее приятной неожиданностью? Но выглядела она вполне готова. «Кто это?» — поинтересовался Виталик. «Немезида», — сказал магистр. «Моя бывшая», — сказал я. Селена разметала еще одну группу Ричардов, практически не потеряв скорости. «Это твоя забота, физрук», — сказал магистр. Я кивнул и сделал шаг вперед. «Я с ним», — сказал Виталик. «Не в этот раз», — сказал магистр. «Она тебя раздавит мимоходом, даже не заметив». «А его?» «А он единственный, у кого есть шанс». Я дослушивал этот разговор уже практически на бегу. Не стоило позволять Селине приблизиться к платформе, где собрались люди, не участвующие в нашей с ней личной разборке. Виталик, по счастью, послушался голоса разума, временно исходящего из ротовой полости магистра, и за мной не поперся. селена прыгнула, одним махом преодолев остатки Вагенбурга и приземлилась на землю прямо передо мной. И это было даже не супергеройское приземление на одно колено. Она просто серебристой молнией сверкнула на фоне поднятых в небо туч пыли, и в следующий момент уже стояла рядом с обнаженным мечом в руке. «Привет», — сказал я. «Прости, что не сразу позвонил». Было очевидно, что раз она тоже обладает бонусами изначального мира и, в отличие от меня, знает о них с самого начала и наверняка умеет ими пользоваться, игровые методы против нее не сработают. И призрачным клинком, который был исключительно системной фишкой, ее не успокоить. Но я все равно попробовал. Она зачем-то, может быть, чисто рефлекторно, увернулась от удара. Занесла свой меч, ударила широким замахом, и я, по привычке, блокировал удар Клавдией. И моя верная, бейсбольная бита, верой и правдой служившая мне от самого начала зомби-апокалипсиса, прокаченная, украшенная, заточенная, посетившая со мной множество миров и ни разу меня не подставившая, оказалась рассечена пополам. В моей руке остался только огрызок длиной около 30 сантиметров. Наверное, нехорошо так говорить но когда я собственными руками перестрелил демона и то я испытывал меньшую горечь и чувство потери. Она снова ударила, и снова широко. Я подпрыгнул под ее клинок, пнул ее в коленную чашечку, и в том месте, где мой ботинок соприкоснулся с ее ногой, на какой-то миг возникло небольшое облачко серебряных искр. Она пошатнулась, но успела выбросить вперед руку, и ее затянутый в легкую лапную перчатку кулак мазнул меня по подбородку. Еще одно серебряное облачко. Я бросился на землю, на ходу убирая облома Клавдии в инвентарь. Лезвие ее меча последовало за мной, метив бедро. Я ушел перекатом и снова оказался на ногах. Тем временем пал последний из боевых роботов магистра. Он сумел забрать с собой два шагохода, а еще парочку сбил с ног, но остальные уже вот-вот должны были переместить огонь обратно на платформу. Виталик был уже под куполом, а магистр все это время отчего-то медлил. Но я понимал, что ждет он совсем не меня. Селена шагнула ко мне. «Чапай!» — сказала она. — Нам ведь совсем не обязательно это делать. К чему нам убивать друг друга в этом мире, если мы можем стать его богами? Очевидно, ей не хотелось тратить на драку со мной большую часть своего ресурса. Он ведь теперь был невозобновляемым. — У меня есть время подумать. — Да, — сказала она. — Секунды три. — Не, я так не могу. Такие решения с кондачка не принимаются. Это ж надо сесть, мозгом пораскинуть, тщательно взвесить все за и против. Вместо ответа я материализовал в руке так вовремя возвращенный мне Соломоном Рейном Дезерт Игл. Да, эти пули ее не убьют, но какой-то останавливающий эффект у них все-таки есть. К тому же, когда по тебе палят в упор, это немного сбивает с толку. Я всадил в нее всю обойму, и пока она дергалась, а ее нано-боты регенерировали нанесенный урон, успел подобраться к ней вплотную и схватиться за руку, держащую меч. Снова возникло серебряное облачко, а она отшатнулась, стараясь вырваться из моей хватки. Шагоходы уже перенаселили свое оружие и готовы были открыть огонь. Черви ушли под землю, собирая силы для новой атаки. Паладины выстрелились кольцом, готовые броситься на нас, как только защита спадет. И в этот последний миг затишья перед бурей, которая должна была смести нас с лица земли, магистр, очевидно, решил, что увидел достаточно, потому что снова поднес переговорное устройство к лицу. И, гаркнув во всю мощь своих легких, отдал один из самых странных, что я слышал в своей жизни, приказов. «Выпускайте кракина И появился Полсон. Конец пятой книги. Продолжение следует. Для вас читал Тед, АК Эдуард Волошин. До новых встреч!